Локация 22. Станция Салют. Чертовы кулички. 2202 год. Безупречная работа взломщика произвела впечатление даже на Холоста, несмотря на его опыт использования подобных исключительно умных устройств. Хакер-костюм с искусственным интеллектом еще раз взломал инфосистему Салюта, потом самого модуля. И диверсантам открылись тайны сооружения, хранившего внутри огромной линзы портал связи с таинственным роем, а также буровую установку, проложившую шахту через все солнечные слои до его ядра. Почесав затылки, полковник, имевший к тому же техническое образование, признался. «Я не знал, что этот парень может делать такие вещи!» «Какой парень?» — не понял Терентий, самозадаченный успехами «Хакер-жилета». Мы пользовались взломщиками, иногда, в более простых ситуациях. Однако не помню, чтобы в отчетах упоминалось о том, что какой-то из них хакнул квантовое облако такой мощностью, как система безопасности формата ФСБ. Все когда-то случается в первый раз, философски заметила Флора. Для Терентия так и осталась загадкой, каким образом Рой смог переслать из своих страшно далеких времен в 2202 год саму установку. Какая-то странная мысль постучалась ему в голову, когда он подумал об этом Но диверсанты торопились Размышлять о странностях вмешательства Роя в жизнь человечества было недосуг И Терентий мысль потерял Компьютер, управляющий модулем, созданный людьми, конечно Открыл люк на горбу на шлепке И голем ловко пронырнул в недро портала С виду представлявшего собой заросли красно-фиолетового мха в увеличенном виде Впрочем, мох был рожден фантазией Терентия. Остальные восприняли интерьер внутри сооружения иначе. Холост, воображению которого мог бы позавидовать Сальвадор Дали, даже выдал сравнение. «Загнившая слоновье селезенка, только червей не хватает». «Лишайник», — возразила Флора. «Селезенка! Лишайник!» «Ни то, ни другое», — помирил спорщиков Терентии. Рой владеет технологиями кристаллизации вакуума, создавая квантовую пену. Начинку модуля он просто вырастил. «Согласна», — сказала девушка. «Да ну вас!» — отмахнулся полковник, временами продолжая разминать кисти рук. Они чесались, восстанавливая прежнюю гибкость и подвижность. «Наивные как дети, ни капли воображения. Что сообщил тебе хакер еще? Потом расскажу». Пообещал пилот, ведя катер по одному из радиальных коридоров к центру модуля. Круглый, как газовый трубоход, привел голем к бесформенной полости, в центре которой висела сфера, утыканная светящимися стержнями. Сфера соединялась со стенками полости подобием ажурных мостиков. Никаких признаков люка эта сфера не имела. И, судя по занимаемому сферой месту, это был, собственно, портал, соединяющий нынешние времена с будущим, где обитал Рой. «Ну и как мы туда пролезем?» — осведомился Холост. Ответом ему было молчание. Потом Терентия озарила. «Взломщик!» Спутники посмотрели на него с одинаковым недоумением. «Будь добр, поясни момент», — хмыкнул Степан. «Не знаю, каким образом, но взломщик смог вскрыть криптозащиту компьютера станции. Почему не дать ему задание связаться с компьютером модуля?» Взгляды диверсантов скрестились на животе владельца жилета. Он или гений, начал холост, или сумасшедший, ухмыльнулся Терентий, или агент Роя. Флора засмеялась. Тогда уж не Роя, а нашего потомка, я имею в виду Улей. Еще одна. Полковник поискал сравнение. Сумасшедшая. Два сапога пара. «Но почему бы и нет? Терять нам нечего. Не сверлить же в портале дырку!» Терентий сосредоточился на мысленном объяснении взломщику идеи совершить в Штырево, по терминологии хакеров. То есть взломать сеть. Кванг Жилета быстро схватил идею. Человеческим сознанием он не обладал и эмоций никаких не проявил. Просто включил свои рецепторы, системы связи, системы катера со всеми видами передатчиков. Как делал это при взламывании сетей салюта? Излучение Солнца и температура хромосферы ему не мешали. Технологии, доступные человеку в 2202 году, уже были близки к уровню без ограничений. Пока взломщик обрабатывал противника щупальцами разнообразных полей от высокочастотных радиоволн до нейтрина через катер и гравитационных волн тоже через катер, Холост предложил погулять по мхам-лишайникам, и Флора неожиданно согласилась. — Надо размяться, — сказала она. — А то застоялись, как кони на конюшне. — Тебе лучше знать, — рассмеялся полковник. — Говорят, ты хорошая наездница. — С детства езжу на лошадях, — похвасталась девушка. Отец приучил. Он у меня был чемпионом Урала по скачкам. Терентий с любопытством посмотрел на нее. Об увлечениях Флоры ездой на лошадях он не знал. «Вообще-то у нас мало времени», — заметил он. «Я не против прогулок, но хакер предупредил, что наши добрые преследователи собираются найти нас и уничтожить». «Кого ты имеешь в виду?» — спросила Флора. «Федералов?» «Мухин не из тех, кто планирует убивать подозреваемых». У Люлина и его шестерок. Светодан был свидетелем их переговоров. «У них есть доступ к модулю?» — осведомился холост. — Не знаю. — Так узнай. Взломщик у тебя. Он не может делать два дела одновременно. — Спроси, прежде чем утверждать. Десантник уловил в тоне полковника нотки осуждения, но подавил раздражение. На его запрос взломщик ответил согласием прояснить ситуацию с доступом, однако шли секунды, он молчал, и Терентий нехотя буркнул. — Занят. — Ответит, скажу. «Тогда адью, коллеги. Пробегусь по бояракам». Холост зарастил шлем, скомандовал компьютеру. «Открой корму». «Температура снаружи выше сорока», — предупредил пламен. «Кислород никакой». «Спасибо за заботу». Полковник вышел в кормовую дезокамеру. «На мне не тренник, а скорпион». Через несколько секунд он появился в поле зрения над големом, действительно в закрытом конусе шлема, Включил антиграф, перелетел на ближайший мостик, послышался голос полковника. «Похоже, модуль накрыт куполом гравинейтрала. Сила тяжести почти земная». «Ну что, хакер молчит?» «Молчит», — промычал Терентий. «Пошли?» — предложила девушка, вставая. «Здесь посижу». Отказался он. «Как хочешь». Она тоже скрылась в кормовом отсеке и вылезла из катера так же, как полковник, зарастив шлем, присоединилась к холосту. Терентию очень хотелось последовать за ней, но упрямство победило, и он остался. Пара прошлась по растяжке цвета слоновой кости, приблизилась к сфере, диаметр которой достигал не меньше 8 метров. Если это и в самом деле был портал масс-передатчика, в нем мог уместиться и катер, и даже транспортник класса «Пакмак». И катализатор термоядерной реакции мрачно добавил внутренний голос. «Готово!» — доложил взломщик. «Открываю!» «Подожди, заберем своих!» «Фло, возвращайтесь!» — позвал Терентий. И в этот момент в пещерке появились гости. Слева от висящего над паутиной мостиков катера в мшистой стенке полости возникла эллипсоидальная дыра. И на мостик выбежали двое мужчин в знакомых униках военного образца с палиндромной окраской, дымчатые узоры которой скрадывали геометрию фигур. Из-за этого эффекта руки и ноги парней разглядеть было трудно, и лишь по головам обоих, незащищенным шлемами, удалось узнать владельцев. Это были боевики Улиулина, и оба действовали без промедления, продемонстрировав отличную подготовку и сноровку. На плечах их костюмов выросли знакомые турели универсалов, нащупали стволами прогуливающуюся пару. Турели извергли прозрачные завихрения воздуха, каскадеры стреляли гравитационными пулями. Однако и противник каскадеров не терял времени, обладая боевой подготовкой. За мгновение до стрельбы Флора и Степан исчезли, их компьютерная защита отреагировала на угрозу, Не ожидая реакции владельцев «Скорпионов», активируя систему невидимости, изгустки гравитационного поля лишь чиркнули по тому месту, где они только что стояли, рикошетируя к стенке полости и проделывая в ней фиолетовые вмятины. Сирентий в этот момент уже подготовился к ответной стрельбе, и бортовой гравик Голема метнул невидимый солитон гравитационного поля. Обоих стрелков как ветром сдуло, унося в дальний конец полости — «Фло!» — крикнул десантник. Струение воздуха за кормой катера показало, что невидимки возвращаются, и он открыл люк. В кормовом отсеке раздался ляск, послышалась возня. Не дожидаясь, когда спутники появятся в кабине, Терентий крутанул катер по спирали, выискивая стрелков в разных диапазонах спектра. Увидел, как оба лезут на мостик, повернул нос голема к ним. Но и биомехи в мгновение ока допрыгали до протаившей в стене махадыре и пропали из виду. Дыра заросла. Появилась флора. «Где они?» «Ушли». «Черт!» — раздался голос холоста из хвостового отсека. «Надо уходить. Если они сейчас догадаются снять защитное поле, через верхний люк сюда ударит солнечная плазма, и мы превратимся в газ». Он, наконец, влез в кабину, держа в руке банку пива. «Не гони!» — хмуро сказала Флора. «У нас не каботажная посудина, а солнцеход!» «Все равно я бы убрался отсюда!» «Второй раз мы уже сюда не попадем!» «Но вряд ли успеем хакнуть комп-модуля!» «Спокойно, леди и джентльмены!» — пробормотал Терентий. Взломщик доложил, что вроде бы получил доступ к порталу. «Серьезно? Хочу Очуметь!» Ну и лингвер нам попался. Всего можно было ожидать, только не такой прыти. Где-то в глубине массива лишайника раздался странный звук, похожий на ляск металла о металлу. Повторился. Еще раз и еще стало ясно, что автоматика модуля врубила сигнал тревоги. Если сюда ворвутся федералы... Холост сделал жест пальцем вниз, осушил банку. У них нет оружия, опасного для голема. Легкомысленно проворчал Терентий. «Я к тому, что не хотелось бы сражаться с коллегами!» «Я жду», — напомнил взломщик. «Открывай!» — вслух скомандовал десантник. По боку сферы прозмеился зигзаг трещины, из которой брызнул голубой свет. Зигзаг отколол треугольный лист обшивки с несколькими штырями. Возникло отверстие, напоминающее глотку громадного зверя. «Вперед!» «Подожди!» Успел крикнуть холост, заметив, как из дыр в стенках полости выскакивают на мостики, бликующие металлом фигуры. «Если портал сработает, он зацепит ребят!» «Стоп!» — отдал команду компьютеру Терентий. Уже начавшийся двигаться голем остановился. «Внешний динамик!» Пламен выдал короткое. «Включен!» «Парни, уходите!» — рявкнул полковник. Его голос гулким громовым ударом прокатился по пещере. «Сейчас работает портал!» — продолжал холост. «Протокол внезапной атаки! Уходите!» Ворвавшиеся спецназовцы человек семь притормозили. Ни Саида, ни его напарника среди них не было видно. «Теперь пошли и мы!» — уже тише проговорил холост. «Вперед!» Голем прыгнул в глотку зверя, и лист обшивки закрыл отверстие за кормой аппарата. Свет в глотке стал ярче, прошел всю гамму цвета от синего до красного, и наступила темнота. Терентий находился в бессознательном состоянии недолго. Во всяком случае, таковы были его ощущения. В кабине по-прежнему царила тьма и невесомость. Генератор адаптации гравиполя не работал. Свет! По потолку кабины проклюнулся ручеек оранжевого свечения. «Фло!» — позвал Терентий, справляясь с желудком, сжавшимся спазматически от невесомости. «Жива!» — тихо откликнулась девушка. «Пламен!» «Слушаю!» «Дай нормальную гравитацию!» Тела сидящих в креслах потяжелели. «Где мы?» «Пытаюсь определиться. По моим ощущениям, мы находимся внутри небольшой пещеры в горном массиве, точнее, внутри скалы. Что за ее пределами, пока не вижу. — Скала? — Сипло удивился очнувшийся холост. — Показания датчиков? — Какого дьявола? Если портал сработал, нас должно было перенести туда, где обитает Рой. — Не имею понятия. — Виновато произнес Пламен. — Я не тебе. — Значит, Рой обитает в горах, — рассудительно предположил Терентий. Чушь собачья! Степан повернулся к флоре. Что тебе сказал Улиулин Ароя? Вспомни! Почти ничего. Я уже говорила и поняла так, что эта сущность обитает в будущем, в очень далеком будущем, примерно как Улей. Но Улей живет в период полного распада материи. Никакие скалы к тому моменту не сохранятся. Растают даже черные дыры. Возможно, нас зашвырнуло не в такое грандиозное будущее, Почему? Запуск портала был экстремальным. Все-таки он посылал не килограммовый дрон, а катер весом в двадцать тонн. Волновой пакет расщепился, вот голем и сорвался с трассы. Но портал спокойно перенес сюда катализатор роя, а весил он наверняка больше катера. — Что ты от меня хочешь, полковник? — вспылила Флора. — Я не ясновидец. Вылезем, посмотрим, куда нас кинуло. — Извини. — остыл холост. Терентий понял его чувства. Будучи полковником и начальником Флоры, он вынужден был подчиняться ей и Терентию, и это выводило его из себя. «Пламен, надо выбираться из этой пещеры», — сказал Терентий. «Понял, командир». Голем включил прожектор, освещая полость. «Было видно, что она создана искусственно, судя по рядам пластин, отсвечивающих стеклом». Катер начал шевелить ластами, ощупывать пластинчатые стены радарами, ища в них отверстия и коридоры. Через минуту пламен высветил в окошке Виома томографию пещеры. Три лучика в массиве скалы за пластинами упирались в толщу камня, или того материала, из которого состояла скала. А купол пещеры венчал колодец, выходящий на верхушку скалы. Он был мал для голема, несмотря на его способности трансформации геометрического объема. Зато мог пропустить и человека, и существо размером с гипопотама. «Попробуем пробить?» — спросил Холост. «Сначала попытаемся открыть без физического насилия», — ответил Терентий, запуская в шинник. Степан скептически поджал губы. «На этот раз вряд ли твоему хакеру удастся найти общий язык с компьютером портала». «Разобрался же он с компом модуля?» «Ладно, посмотрим». Терентий сам, в общем-то, сомневался в успехе взломщика, но, к его удивлению, равно как к удивлению спутников, ошибся. Через несколько секунд кванк-хакер Жилета прошептал ему в ухо «Готово! Открывай!» В куполе пещерки пыхнуло дымком, и в нем образовалось ромбовидное отверстие. Сквозь него стал виден короткий колодец со складчатыми стенками, а над ним темно-синее пространство. То ли небо, то ли еще один люк. «Не может быть!» — пробормотал холост. «Волшебство какое-то! Наш комп принципиально не может общаться с компами других разумников. Проверено дальразведчиками. Раз на раз не приходится!» — снисходительно возразил Терентий. «Ты не понимаешь. Впечатление такое, будто твой хакер делали умники нечеловеческого уровня». «Мне его дал капитан Карепанов». «Главное, что хакер работает», — сказала Флора, перебив мысль Терентия, которого начала доставать озадаченность полковника способностями взломщика. «Пойду на разведку», — поднялся Холост. «Все пойдут. Пламен, параметры среды». «Сила тяжести 0,9 земной», — доложил компьютер. «Воздух, смесь азота 90%, углекислого газа 8%, И по чуть-чуть инертных газов. Кислород практически отсутствует. Температура воздуха практически под ноль. Интересное сочетание. Явно не Меркурий и ни одна из планет системы. Не если это вообще планета, сказала Флора. Зарастили костюмы, выбрались из катера, вылетели через двухметровый патрубок из пещеры и зависли над объектом, который компьютер катера называл скалой. Это была не скала, четырехгранная пирамида высотой с полсотни метров, сложенная из стеклистых лепешек толщиной в полметра метр, цвета земного асфальта. Пирамида стояла на ровной поверхности, образованной слоем крупной гальки того же цвета. Казалось, галька эта обточена морскими волнами, хотя ни одного проблеска воды на равнине, уходящей во все стороны в бесконечность, не было видно. Зато были видны другие пирамиды такого же размера и цвета. Ближайшая располагалась всего в паре сотен метров. Всего же их насчитывалось сотни и тысячи, угрюмо попиравшие странную бесконечную плоскость. Небо над ней было синее, темнеющее к горизонту, но светило не было видно, звезд тоже. И тем не менее равнина казалась освещенной самим воздухом. «Вы видите то же, что и я?» Нарушил молчание холост. «А что ты видишь? Пирамиду? Пустыню из гальки? Это какой-то совершенно плоский мир, не планета, и солнца не видать. Я с таким не сталкивался и не помню, чтобы дальразведчики привозили снимки подобного из галактики. На свете много непонятного друг Горацио сделал попытку пошутить Терентий, слегка перефразировав Шекспира». Что недоступно нашим мудрецам. «Я тебе не Горацио!» — отрезал холост. Терентий сделал каменное лицо. Флора покосилась на него, спрятала усмешку в уголке губ. «Прогуляемся?» «Не вижу смысла!» — отрезал холост. «Здесь ничего нет, кроме пирамид. А я бы посмотрел на соседние, — не согласился Терентий. Может, они тоже имеют порталы?» И вся эта пустыня, перебалочная база. Люди прилетают сюда, чтобы пересесть на другую ветку. Люди? Ну не люди. Холост молча поднялся повыше. Флора подвесила перед глазами десантника ментальную руку большим пальцем вверх, оценивая его мысль. Добавила вслух. Хорошая идея. Давайте-ка в самом деле проверим пирамиды. В голове Терентия мелькнула мстительная мыслишка. Получил. «Погоны полковника не гарантируют наличие умственных способностей». Однако Степан на слова девушки не отреагировал, и десантник прогнал дурную мысль. Флора первой направилась к соседней пирамиде. Осмотрели ее со всех сторон, никаких колодцев не обнаружили. Терентий расстроился. «Подлетел холост». «Пусто. Надо проверить остальные», — ответила Флора. «Запустите хакера. Вдруг и тут поможет». Сиренти раздосадованно поморщился, жалея, что мысль пришла в голову не ему. «Попробую». Компьютер взломщика и на этот раз ворчать и возражать на задание не стал, не имея эмоциональных программ, и спустя минуту сообщил. «Внутри пустое пространство объемом около 130 кубических метров. Энергетика на нуле. Но оболочка полости представляет собой сложное устройство. Назначение неизвестно». «Что там?» Поинтересовался холост. Терентий, очнувшись, пересказал речь взломщика. «Похоже, ты был прав», — смущенно признался холост. Флора вместо поддержки или порицания молча направилась к соседней пирамиде. Мужчинам пришлось следовать за ней. Облетели сооружение, асфальтово-блочные грани которого имели выщерблены, и Терентий снова запустил взломщика. Тот справился со своей задачей за полминуты. Полость имела эллиптическую форму с пластинчатыми стенами, которые были пронизаны сетью коммуникаций, как в предыдущем объекте. Спутники молча выслушали десантника. «Может, пробьемся к этому яйцу?» — предложил Степан. «Потратим время», — сказала Флора. «Ясно, что комплекс в запустении. Ему, наверное, миллиарды лет. Нам повезло, что один портал работает». «Да уж, повезло. Ничего себе везение попасть в будущее, да еще к черту на куличики. Может быть, наоборот?» «В прошлое», — сказал Терентий. «Еще лучше. Каким образом мы теперь вернемся? И куда? Мы еще живы. Оптимист. Вернемся тем же путем, если портал не сдох окончательно. А это уже речь пессимиста», — с издевкой проговорила Флора. «Хотя другого пути у нас, в принципе, нет. Давайте обследуем еще пару пирамид и вернемся к работающей». Так и сделали, совершив облет десятка пирамид в радиусе километра. Все десять попавшихся строений оказались пустыми и мертвыми. Полости внутри них имели одинаковую форму яйца, способного уместить земные летательные аппараты. Их окружали слои ячей, Пронизанные миллионами проводников, но источники энергии сооружений давно истощились, и порталы представляли в настоящий момент яичную скорлупу без желтков, по выражению холста. Вернулись к пирамиде, внутри которой их терпеливо дожидался компьютер голема. Терентий задержался над вершиной пирамиды, в то время как спутники спустились в колодец. «Что ты там увидел?» — принесла рация недовольный голос Флоры. «Все-таки интересно, куда нас забросило по времени?» Пробормотал он медля, окинул взором панораму странного мира. «Вперед или назад? Попроси хакера выяснить!» — откликнулся Степан. «Он у тебя прямо-таки волшебник!» Десантник и сам подумал об этом, но сомневался, что взломщику по силам справиться со столь сложной задачей. Впрочем, справился же он с компом модуля. Пришла оптимистическая мысль. «Пусть потрудится!» Взломщик не возражал. Прошла минута, из колодца вылетела флора, не дождавшаяся его возвращения. Включила персональную линию связи. «О чем задумался?» «Просто смотрю», — ответил Терентий. «Нельзя сказать, что пейзаж красив, но масштаб сумасшедший». «Согласна, строители потрудились. Хотя с другой стороны пирамиды могут быть не сложены, а выращены из механозародышей. Такое и мы можем делать». «Да, но опять-таки. Масштаб. Здесь миллионы пирамид, и все они порталы. Что, если они объединяются в сеть мгновенного перемещения по всем метавселенным, и через них можно попасть в любой мир мультиверса?» Раздался смешок. «Ты романтик, майор!» «Нет, серьезно!» Она подлетела ближе, прижалась к нему, погладила по непрозрачному шлему. «Восторгаешься, как мальчишка!» Это плохо. За это я тебя и люблю. Пошли вниз. Она взяла его за руку и увлекла внутрь пирамиды.